Глава 50. Был 61-й год. Эль-Канусинов звонит нам в час ночи и говорит «Одевайтесь». Я говорю «Что ты? Мы уже спим». «Нет, немедленно одевайтесь. Сейчас я за вами приду». «Что случилось? Почему?» «Увидите». Но в то время особых вопросов все равно по телефону не задавали. Мы послушно встали, оделись. Он явился и сказал Говорят, что сегодня будут его выносить из мавзолея. Его — это Сталина. «Пойдем на площадь». И мы пошли. И были поражены. Уже на подступах Красной площади было полно народу, толпа, а на самой площади не протолкнуться. Люди стояли группами и разговаривали. И вот что мне хочется, чтобы осталось в памяти». «Молодые мальчики обращались к нам чуть ли не с проклятиями. Как вы могли допустить это обожание Сталина? Культ Сталина. Вы во всем виноваты. Вы все. Ваше поколение виновато. Элька вступил с ними в спор, пытался объяснять, что люди боялись, что был страх. «Почему страх? Почему же мы не боимся?» И вот в им что время было другое, что время несло этот страх, что это нечто реальное, но тем не менее совершенно осязаемое, вот это чувство страха, которое связано с настроением всего общества в целом, что это, вот так бы я сказала, что это не индивидуальное, а общее. Объяснить им было нельзя. Мы стояли как оплеванные, как виноватые перед этими молодыми ребятами, которые говорили, «Мы ничего не будем бояться, у нас все будет по-другому». К слову сказать, в брежневское время они прекрасно потом, я думаю, тоже всего боялись, но вот это был момент такого настроения. Показалось, что пришла свобода. Ну, Сталина в ту ночь не вынесли, но мы стояли на площади до четырех утра. Все, кому было больше двадцати пяти, были как будто в ответе перед молодыми, и что-то не давало уйти».